Истинно, истори, слово мы слышим о доблести данов, о конунгах датских, чья слава в битвах была добыта. Первый – Скильдскевинг. «Войсководитель, не раз отрывавший вражьи дружины от скамьей бражьих, за все, что он выстрадал в детстве, найденыш, ему воздалось, стал разрастаться, властный над небом, и возвеличенный силой принудил народы за море, дорогой китов, дань доставить достойному власти. Добрый был конунг».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 Тело снесли его, слуги любимые, на берег моря, как было завещено скильдом, когда еще слышали родичи голос в плодычной дни его жизни. Челн крутогрудый, вождя дожидался, льдистый искрящийся корабль наотмели. Там был он возложен на лоно ладейное, кольцу дробитель, с ним же под мачтой груды сокровищ, добыча походом. «Я в жизни не видывал ладья, оснащенной лучше, чем это, орудиями боя, одеждами битвы, мечами, кольчугами. Все, самоцветы, оружие, золото вместе с пластителем будет скитаться по воле течений. В дорогу владыку они наделяли казною не меньшей, чем те, что когда-то в море отправили с Кильдом младенца в суденышке утлом». Стяг златотканный, высоко над ложем, на масти упрочив, они поручили чел течением Сердца их печальных сумрачные души. И нет человека из по этих, стоящих под небом, живущих под крышей, кто мог бы ответить, к чьим берегам причалит плывущий. Долго правил Твердыни Иданов, Беовульф Датский, народоводитель. Скильдинг, наследник единодержца, пока не сменил его, сын его, Кальмдон, славный, что властил до самой смерти. И в старости Скильдинг бойцом был отменным. Родилась на землю от Кальмдона четверо. Егорор, Ротгар, Калька добрый и дочь, которая, слышал я, стала подругой Анелы в опочевальне, супругой Скильвинга, конунга шведского. Ротгар возвысился, бит удачливый, без споров к нему покорялись сородичи.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 Там золотые, дарил он кольца всем пирующим. Дом возвышался, рогами увенчанный, недолговечный. Он будет предан пламени ярому, враз пример старым тестем и зятем. Скоро нагрянули злое убийство, Тут разъярился дух богомерзкий, житель Потемков, который вседневно слышал застольные клики в чертогах. Там арпа пела, и голос ясный, без насказителя, что предание повел от начала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 Пока на беду им туда не явилось зла и щадья, Гренталем звался пришелец мрачный, живший в болотах. Открывавшийся в топях муж злосчастливый, жалкий и страшный, выходец края, в котором осели все великаны с начала времен, с тех пор, как создатель рот их проклял. Не рад был Каин убийству Абеля, брата губительству, ибо Господь, первоубийцу, навек отринул от рода людского, пращурус зла, Зачина через семени, эльпов, драконов, чудищ подводных и древних гигантов, Ставших на Бога, за что и воздалось им по делам их, ночью Грендель вышел разведать, сильна ли стража кольчужников, даских возле чертога, и там, в покоях, враг обнаружил дружину, уснувшую после пиршества. Не ждали спящие ужасной участи. Тогда, немешкая грабитель грозный, тать кровожадный, похитил тринадцать мужей-боителей. И с громким хохотом и корчась мерзостно, вор в берлогу сволок добычу, радуясь запаху мяса и крови. Ишь на рассвете открылись людям следы побоища и сила Гренделя. Был после пиршества плач великий. скорь погласила утро стенаниями. Муж безупречный сидел неутешен. Горе страшное, слишком тяжелое. След проклятого, гостя видев, он оплакивал конунг, павших в неравной схватке. Но не успели, да она опомнится. Ночь наступила, и враг ненасытный, в грехе погрязший, опять набег учинил убийственный. Не раз случалось людям тупору искать ночлега, стелить постели вдали от высокой дворцовой кровли. Его враг кровожаждущий в этом доме бесчинствовал. И, спасаясь от недуга, уходили воины прочь от места опасного. Он один одержал верх над множеством и остался злокозненный в доме конунга беззаконным хозяином.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 Цену крови платить и не думает Мужа знатного даже золотом у злодея не выкупить Так преследовал датских ратников призрак дьявольский Ждал юных в засадах и старых воинов рывал на части стопий туманных являлся ночью Кто знает откуда приходят скитальцы Причастные тайн самой преисподней И множил муки боготверженец Светлый ярод стал пристанищем полночной нечисти. Только место высокого, освященного Богом, не касался поганых. Не смело осквернять трона кольцедарителя. Такое скильдингу на долю выпало горе долгое. Сидели знатные, судили мудрые. И совет думали, как бы вернее людей избавить от страшной участи.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 Был им неведом судья деяний, даритель славы, правитель неба. Не знали Бога, не чтили Всевышнего. Горе тому, кто несчастьем и злобой душу вергнет гиенский огонь. Не будет ему пославления в муках. Но благо тому, кто по смерти пристанет пред Богом и вымолит у милосердного мир и убежище в лоне Отца. Не было роздуха сыну Хальдона его несчастьях, Не мог всемудрый осилить пагубу Горе страшное, слишком тяжкое Напасть ночную, людей постигшую в его державе услышал весть о победах Гренделя. Корабрец Гаутский, дружинник Хигелака. Он был сильнейшим среди могучих героев знатных. Статный и гордый. И приказал он корабль надежный готовить плавание. Там, за морем, сказал «Найдем мы за лебединой дорогою конунга славного, но бедного слугами». Людей не пугало затея дерзкая, хотя и страшились за жизнь воителя. Но знамения были благоприятные. Тогда собрал он, ратиночальник, дружину гаутов храбрейших товарищей верных, числом 14 и сам 15 опытный кормчий, повел их к морю, к пределам суши. Время летело, корабль в заливе, вблизи утесов, их ждал на отмели. Они вступили на борт, воители, струи прилива песок лизали, И был нагружен упругой гербой, мечами, кольчугами, потом отчарил И в путь желанный понес дружину морской дорогой конь нагрудой с попутным ветром, Скользя, как птица, понад волнами.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 Тогда с утеса, дозорный скильдингов, страж побережья следил, как ратники во всеоружии, в одеждах битвы под парунами проходят по скотням, Дивился Витязь гостям незваным. И прямо к ним он коня направил, служитель Хротгара. И дремком Ясеневым, копьем потрясая, спросил пришельцев, «Кто вы, закованные броню, покрывшие головы железными шлемами? Судно грузное по мелководьям, суда приведшие из океана. Давно храню я наши границы».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 И я ни в жизни не видел Витязя сильнее и выше, чем ваш соратник. Не простолюдин, нарядный сбруя, кровь благородная видна по выправке. Но я обязан узнать немедля ваш рот и племя, дабы вошли в в пределы датские, не как лазунчики. Вы, чужеземцы, морские странники, поторопитесь. Я жду ответа и должен сведать, откуда вы и по что явились». Воеводитель ему ответствовал, раскрыл сокровищницу слов благородных. Мы все от семени мужей гаутских, наш конунг Кигелок, его дружина мы, воитель мудрый, всеземно знатный, отец свой со состарись умер, покинул землю, тому немало минуло зим. Но имя славное даны незнаемо над этим небом. Не злые мысли ведут нас к датскому представителю, к сыну Хальдена. Так помоги нам добрым советом, И мы не скроем от высокородного помысла наших, о коих скоро и ты узнаешь. Молва разносит Скажи, то правда ли Что будто некая тварь неведомая Тревожит скильдинга Датчан ночами, исчадье мрака Злобесный призрак На бегах яростных кубит и грабит От всей души я Хотел бы Хродгуру помочь советам Дабы избавить его от бедствия Дабы вернулось благополучие В его державу Дабы утихли волны печалей Не то веки страх и злосчастье С ними прибудут, покуда не рухнутся Тропилая и кровля, пока стоят на холме хоровы. «С коня», — ответил отважный всадник, — сказал дозорный, «И сам ты знаешь, что должен стражу щитоносителю, судить разумно о слове и деле. Я вижу ясно, с добром вы скильдингу будь свой правите, и вам тариную, тропу кочужники и укажу. А людям велю я этот свежесмоленный корабль охранять и беречь от недругов». «Пускай на песке дожидает спокойно древо морское доброго кормщика, вновь полетит змеиглавый по хлябям, неся во свояси хозяина славного к землям гаутским, а с ним и дружинников, тех, кого в битве судьба упасет». Двинулась рать, корабль остался, причаленный к берегу, широкогрудый на тяжком якоре. Ярко на шлемах, на островерких, вепли хранители блистали золотом. Так завожатым спешила дружина мужей воинолюбых широкой дорогой. И вдруг перед ними в калмах воссияла златослепящая кровля чертога жилища Родгара. Под небом не было ни хоромины, Чем та озарявшая окрестные земли. Узрели славу твердыни престольной щитоносители. Страж, указав им путь прямохожий, Коня направил обратно к морю и молвил ратник, «Теперь идите, отец сидержитель да будет с вами, Дай Бог вам силы в грядущих сражениях, А я возвращаюсь хранить границу от недругов наших». На пестрые плиты, на путь мощенный толпа ступила, уже и доспешных, нарядах кратных, кольчугах, звенящих железными кольцами, прочными звеньями войско блестящее шло к дворцу. Там, под стеной, утомленные морем, они сложили щиты широкие в ряд на лавы, раскатом грянули их нагрудники. Также составили копии из ясеня вместе с мечами «Бремя железное вооружение морестранников». Тут страж-привратник, воитель гордый, спросил пришельцев. Откуда явились щиты золоченные, кольчуги железные, грозные шлемы, длинные копья? Немало у Кротгора я глашатой встречал наземцев, но столь достойных не видел. Надеюсь, не ради прибежища, как изгнанники, но ради подвигов пришли в их Кротгору». Вождь Гаутов ему ответил, стойкий в битве, статный под шлемом, такими словами. «Из дома Хигелока веду соратников. Я, воин Беовульф. Хочу поведать владыке вашему, потомку Хальфдана, что мы замыслили, коль скоро Конунг окажет милость и нас допустит в свои палаты». Вольгур ответствовал, Божь Венделов, муж многомудрый, межсоплеменником, мужеством славный, владыки скильтингов, слово просящего, Гуданов, Кольца дробителю, речи твои, О божь дружины, я передам. Ждите, скоро веление Конунга народа правителя, вы услышите. Туда вошел он, где старый Хродгар сидел седовласый среди придворных. Там на помосте перед престолом славного пастыря перед ликом Хродгара встал Вульгар и молвил он вестник: люди. Пришедшие к нам издалека морской дорогой из края Гаутов. Привел их воин по имени Биавуль. Просят они, повелитель, выслушать слово, с которым к тебе спешили. О, господин, не отказывай пришлым. Слух преклони, благородный Хротгар. Орудие доброе служит порукой и к силе и мужеству. Муж могучий, приведший войско, вождь достойный. Владычий Скильдинг, Кротгар ответил, «Видел я Витязя в дни его детства. Умер отец его, добрый Актио, в доме которого дочь единственную отдал Хредель. К старому другу отца явился и сын могучий. О нем я слышал от мореходов, ладьи водивших в страну гаутов с моими дарами. Они рассказывали, как 30 ратников поворол он одной рукой». «Бог всеблагой направил к данам, послал милосердный этого мужа, так я думаю, против Крендаля. и я, героя, по дружбе, как должно, дарами встречу. Сюда немедля, в виде достойных, пусть предо мною они предстанут. Скажи, воистину, гостям желанным Даны рады». Тогда из чертога вышел Ульгар с такими словами...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 Стал среди ратников статный воин, вождь дружины. Велел, как должно, верной страже стеречь оружие. А сам с остальными, вслед за двинулся в Кеород. Витязь явился, могучий в шлеме, перед престолом. И молвил биавуль. Кольчуга искрилась. Сеть искусно сплетенная кузница. Привет, мой, Кродкару! Я, воин Хигелока, его племянник, мне ратное дело с детства знакомо. Там, в отчим доме, услышал я вести о битвах с Гринделем. Морские странники о том мне поведали, что дом дружинный, тобой построенный, черток обширный, пустеет вечером, Чуть солнцу на небе померкнет слава. Тогда старейшины, мои сородичи, из лучших худшие, меня подвигнули к тебе, о Кроткар, отдать услужение рук моей крепость ибо воочию сами видели, как я из битвы шел обогренной кровью пяти гигантов поверженных. А также было, я бился ночью с морскими тварями, мстя как должно подводной нечисти за кибельгаутов так и над Гренделем свершить, я надеюсь, месть кровавую единоборстве».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 К тому же, зная, что это чудище, кичась могучестью, меча не носит, я также, во славу великого Кигелока, сородича нашего и покровителя, я без меча, без щита широкого на поединок явлюсь без оружия.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 Тебе же не будет забот покоронных, коль скоро сгину. Меня утащит окровавленного в свою берлогу В огромный кипящий болотный омут, И клочье тело мое растерзает себе на мясо, А мне уж пищи не нужно будет. И если сгибну похищенной битвой, Мои доспехи пошлите кигелоку, Мечи кольчугу, работы Вилунда, наследие Хределя. Судьба непреложна. Скильтин пластитель кроткор вымолвил К нам ты ныне явил себя, Вуль, как друг и защитник, верный долгу. Ведь было в споре убивших Адолопа из рода вальвингов, отец твой раз припосеял кровную. «Когда же гауты, страшась усобисть, его отринули, бежал он от мести к нам, за море, под руку с кильдингом, пределы датские, где я уже властил тогда над Данами, правил державой, обширным краем, не героем, достойный владел бы наследием Кальдуна, брат мой старший, да умер хероргар прежде времени. Я же немедля, в оплату крови, золото выслал вильвингам за море и замерил их». Беглец пресекнул мне, а ныне я должен, скрепивший сердце, поедовать людям, как лютый Грендель без чести ркиорот без счета губит моих домочадцев, дружина тает, судьба безжалостная уносит воинов в схватках с Гренделем, но Бог поможет воздать злодею за горести наши.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 Сядем за пир, и сердце тебе, воитель, подскажет словом. Тогда им дали на скамьях медовых место в застолье, И гости гауты сели за трапезу, ратники сильные, крабросердые. Браку медовую в чеканные чаши лил виночерпий, пел пела хиароте, и беспечально там пировали Две дружины датчан и гаутов. Тутунферт, сын Отклофа, сидевший в стопах у владыки скальдингов, начал прения. Морепроходец, пришелец Биовульф, его раззадорил. Неужто в мире ему соперник нашелся, воин над небом славный, его сильнейший?» И вот он начал. «Не тот ли ты, биабуль, с которым Брека соревновался в умении плавать, когда, кичась с непочатой силой, с морем спорили вы, бессмыслые, жизнью рискуя? Ни недруг, ни муж разумный не мог отвадить вас от дикой затеи соперничать в океане».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 Клятву сдержал сын Бенстона, был первым, вот почему я предчувствую худшее, хотя и правду ты крепок в битве в Честной Сече, коль скоро, с вечера тут оставшись, ты встретишь Гренделя, ответил Биовульф, сына Актова. Не чересчур ли ты, друг мой Унферт, брагой упившись, о подвигах Бреки, тут разболтался? На самом же деле, никто из смертных со мной не сравнился мощью на море, выдержкой на океане. «Когда-то, поспорив, мы вправду задумали, жизнью рискуя, а оба мы были тогда недоростками, в запуске плавать в открытых водах. Сказано, сделано. Кинулись в зыби, клинки обнажив ради защиты от личных тварей, там обитавших.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 С одна морского нечисть восстала, пени ерились полчища чудищ, в рубаха кольчуга искусные вязки, Железные пряжи мне послужила, шитая золотом верной защитой, когда морежитель, стиснув когтистыми лапами тела, вдруг потащил меня в глубь океана. Судьбой хранимой я изобчился клинком ужалил зверя морского, канул на дно обитатель хлябей. Кишела нежить, грозя мне погибелью бурлящей бездне, Но я поганых мечом любимым учил, как должно. Не посчастливилось злой несыти мной поживиться плотью лакомой, Пищи биршественные в глубоководье. Зато утро при прибрежных водах сплыли распухшие туши животных, Клинком усыпленных. Стал безопасен путь мореходный над теми бездными.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 Скажу воистину к тебе, сына Глофа: не смог бы Грендель бесчинствовать Хеороте, не смел бы нечистый бесчестить плодыку, когда бы сердце твое обещало столь же храбрости, сколь похвальства, но знает он, что его не встретят, противоборствуя мечами острыми, и без опаски враг набегает на земли скильтингов, твоих сородичей, изданов дань собирает кровью, и ест, и пьет он. И не трепещет при встрече с Данами. Дайте время, на деле узнает он доблесть гаутскую. Завтра поутру, когда над миром зажжется светоч, солнцу на небе явится ясное, всяк без боязни сможет на пиршестве пить браку в Кеороте. Пришлась по нраву кольцу дарителю, седовласому старцу воину решимость Беовульпа. Он уверовал, пастырь Данов, близость спасения. Громче смех созвучал и речи среди воителей. Вышла вальк Теоф, золотом, супруга Хротгара гостей приветствовать по древнему чину высокородная вождю наследному вручила первому чашу пенную. Да не грустил бы перу властитель Владыка Данов. До дна он выпил, радуясь трапезе добрый конунг. Затем гостей обходила Вальхтиоп с полной чашей подчаев воинов. Старых и юных пока не предстала жена венценосная, кольцевладетельница, с кубком меда перед гаузским войсководителем. Многоразумная Бога восславила ей по молитвам Помощь пославшего рать бесстрашную Чашу воитель принял от Тев, И ей ответствовал жаждущей битвы Молвил биавуль сына Дал я клятву, когда с дружиной Сходил на ладью, чтоб плыть за море Или избуду я ваши беды Или сгину в тугих объятиях рук вражьих За рог мой крепок «Добуду да победу или окончатся дни моей жизни в этом чертоге?» Пришлась по сердцу хозяйки дома клятва Гаута. Воссела властная золотоносица возле супруга, и пир разгорелся, как небывалые. Застольные клики, смех и песни в коромок грянули. Но сам сын Кельтона прервал веселье, спеша укрыться в ночных покоях». Он знал, что недруг, дождавшись часа, когда промчится закатное солнце, и с неба сумерки призрачным облаком сползут на землю. Враг явится яростный, крушитель, зал для пиршеств. Повстала дружина, воин воину, крот сказал в напутствие, благословляя ночную стражу, такое слово. Кроме тебя никому до сегодня я не вверял сокровищниц датских С тех пор, как впервые поднял твой щит Прими под охрану мое жилище Помни о славе, исполни клятву Врага стереги и добудешь награду Коль скоро в сражении жизнь не утратишь кроткор вышел, за ним дружина опору скильдинга проще с зала Возлег державный на ложе Покоек Кшониных. Уже прослышали все домочадцы, что сам Создатель охраны выставил в коробах Конунга. Дозор надежный против Гренделя. Калский воин, душа отважная, снял шлем железный, себя вверяя Господней милости и силе рук своих. Кольчугу скинул и, чудно скованный, свой меч на время воя отдал подручному на сохранение. Ходя на ложе, воскликнул биабуль Гаут могучий, врагу в угрозу. Кичится с злочудочной силой, но я не слабей в рукопашной схватке. Мне меч не нужен, и так сокрушу я жизнь вражью. Не посчастливится мой щит расщепить ему, хотя и правду злодея не немощен. Я пересилю единоборстве, когда мы сойдемся, отбросив железа, коль скоро он явится нынче ночью. Господень свершится суд праведный, да сбудется воля Владыки судеб. Склонил он голову высокородный на бестроцветное изголовье. Вокруг мореходы легли балавам в палате для пиршеств.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 Из топий сутемных, по утесам туманным, Господом проклятый Шел Грендель искать поживы, крушить и тратить жизни людские В обширных чертогах. Туда поспешал он, шагая по дучам, Пока не увидел дворца Златоверхова, стен самоцветных,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 Едва он коснулся рукой, как телапой затворов кованных, Упали двери, ворвался пагубный бустье дома, На пестросветный настил дворцовый, ступил, неистовый, во тьме полыхали глаза, как пакелы, огонь извергали его глазницы, и там, в палатах, завидев стольких героев, сородичей, храбрых воителей, спящих по лавам, «Возликовал он, думал, до утра душу каждого жизни с плоти успеет вырвать, коль скоро ему уготовано в зале пышное пиршество. После той ночи судьба не попустит, не будет он больше мертвить земнородных». Зорко высматривал дружинник Хигелака повадки вражьи, стерек недреманный жизнекрушителя. «Чудище попусту не тратило времени». Тут же воина из сонных выхватив Разъело ярое, грустя костями, Плоть и остоп, и кровь живую впитала, глотая теплое мясо, Мертвое тело с руками, с ногами браз было съедено. Враг приближался. Над возлежащим он руку простер, спороть намеряясь когтистой лапой грудь крабросердова. Но тот проворный, пристав на локте кисть ему стиснул и понял, грозный пастырь напастей, что на земле под небесным сводом еще не встречал он руки человечей сильнее и тверже.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 Как слабеет лапа в железной хватке групп богатырских. Так обернулся бедный убийца на бег на Кеурод. Гром, коромок, радости вражные, миг датчанами, слугами, воинами были забыты, В гневе сшивались борцы, распаленные, грохот Томе, на редкость крепок, На диво был зал для трапез, не развалившийся во время боя. Скобами железными намертво сквачит внутри и снаружи, искусно построенный кучу валялись резные лавы, скамьи, скамьи бражные. Об этом люди мне рассказывали. Да прежде не знали, мудрые скильдинги, что крутоверхий, рогами увенчанный, невластно разрушить рука человеческая. Это под силу лишь дымному пламени». Громом грянули крики и топот, жуть одолела северных данов, когда услыхали там, за стенами, стоны стенанья, богоотверженца, песнь предсмертную, вой побежденного, вопль скорбящего выходца адского. Вверх одерживал, гнул противника, витязь незыблемый, Сильнейшие из живших те дни под небом. Причины не было, нужно защитнику сидеть, сырояться, пришельца миловать. Не мог он оставить живых поганова людям на пагубу. Спутники биовульпа мечами вращали, часть потягаться, сразиться насмерть за жизнь дружинного, вождя, воителя всеземнознатного. Толпу стеснившись, они обступили врага, пытаясь мечами тыча достать зломогучего о том, не ведая, что ни единым подневым лезвием, искусно скованным клинком каленным сразить не можно его заклятого. Он от железных мечей, от копий заговорен был, но этой ночью смерть свою встретил он счастливый, и скоро мерзкая душа, изыдя из тела, ввергнется в объятия адские».